Глава 39. В морском просторе. Ну вы с ними как с папуасами. Вы им бусы, а они вам золотые слитки. Вы им улыбки, а они вам газ. Да и ты и не бизнес вовсе, это песня какая-то. Так бы и пел её каждое утро. Такими словами ответил Майк на заявление Питера о том, что все претензии общества Технохим он лично погасил. Ну, они же приняли от меня компенсацию, недоумевал Питер. Чего же вы от меня хотите? Ну, чисто колонизатор. Вы были бы даже забавны, коль не были так старомодны. Они же вас посчитали за паршивую овцу, с которой не дурно получить хотя бы клок шерсти. Вся эта ваша компенсация только 10% от вашего долга. С другой стороны, какие-то 3 млн при ваших масштабах? Так, чепуха. Мелочь на заколке для Паулы. Вы и Паулу, знаете? тихо спросил Питер. Интересно, где она сейчас? А вам зачем знать? подковернул Майк. Семью хотите сохранить. Вы жесток. Да уж не бархатный, скрипуче сказал Майк. Однако, хватит лирики. Нас дела ждут. Переходим к следующему вопросу викторины. Он покопался в стопке бумаг и извлёк на поверхность папку с бумагами. Было в ней страниц 50. Угадайте, что в этой папке? Получите кофе, воскликнул Майк и поднял папку на вытянутую руку. Перспектива увидеть в очередной раз Леру захватила Питера. Он щурился и всматривался в обложку, но определить ничего не смог. Кавалерист наконец выстрелил он наугад и попал. Точное попадание. Вас кликнул картузов. Лера, кофе гостю. Волнующая Лера в лёгком светлом передничке, за которым, как мнилось Питеру, не было другой одежды, появилась на палубе с подносом. Палуба слегка покачивалась на волне, в такт с ней покачивалась и Лера, что придавало ей ещё большей неотразимости. Оказалось, эти небольшие покачивания придавали новый импульс излучаемой Лерой магнитической волне. Лера, когда поставила кофе с шоколадками на стол, слегка и не взначай коснулась Питера своей обнажённой ногой, будто бы под влиянием качки. Ой, извините, прошептала она сладким голоском. Ничего, ничего, словно ударенный электрошокером, воскликнул Питер. Ну что там у нас с кавалерийском? «Давайте бумаги скорее». «Вот здесь, подпишите», — указал пальцем на строчку с напечатанным именем П.С. Пундер Картузов. «И вам сразу полегчает». «Я пока не прочту, ничего подписывать не буду», — воскликнул Питер. «У меня такие правила». «Твои правила остались на берегу», — намекнул Майк. «Здесь я, капитан, и здесь мои правила. Лера, уноси кофе». «Нет-нет, а оставьте». Питер коснулся волшебной руки. «Оставьте, я подпишу». «Лера», — обратился к девушке Майк, — «побудь пока с нами. Ты положительно влияешь на настроение нашего гостя. Так мне показалось. А нам его настроение очень важно. Присядь, пожалуйста». Лера уселась напротив гостя, накинув ногу на ногу. Питер подписал положенные перед ним документы, только потом спросил, «А что это было?» Это исправление старых грехов, заметил Майк. Вы ещё спасибо нам скажете. Вы когда завод покупали, договор купли-продажи не подписывали, да? Не помню. Понятно. Скорее карман хотелось набить. А без такого договора вы этот завод как будто украли. Вам понятно? Майк сгрёб бумаги в конверты и сказал: "Влера, присмотри за мужчиной, я скоро вернусь". С этими словами он ушёл внутрь судна. В капитанской рубке он набрал номер Кутова и сказал ему, что первая часть задания выполнена, и он готов передать документы в ближайшем порту. Пришли мне сканы, а потом идите в Кадис, там отдадите оригиналы курьеру. Заодно заправитесь. Затем пойдёте до Понта дельгада. Имей в виду, что там на Азорах есть американская база. Близько к ней не подходите, чтобы не засветиться. Жду результата. Спасибо за работу. Напутствовал картузова Кторов. Лера исправно разыгрывала из себя наивную девицу, которая попала в ситуацию неопределённости. С одной стороны, за ней наблюдал капитан яхты, представляющий грозного хозяина, и лояльность к которому не могла подвергаться сомнению. А с другой, у неё вызывал естественное сочувствие приятный мужчина попавший, как тот объяснял, в незавидный переплёт. Она испуганно смотрела на Питера, как будто силыс его получше понять и ему чем-то помочь. Но как это сделать, она не знала. Тем не менее, весь её вид субеждал Питера, что она на его стороне. Находясь под сильнейшим её магнетизмом, почти совершенно потеряв голову, Питер, возможно, выдавал желаемое за действительное ему мерещилось, что он всё же сумел уловить благоприятное лерино настроение, тем более что она очень старалась ему его показать. Как вас зовут? спросил он дрожащим голосом. Элеонора, ответила Лера, которая в паспорте числилась Калерией. Все называют меня Лерой. Лера, вы видите, я в трудной ситуации. Вы мне поможете? Я бы помогла, да что я могу, ответила Лера. Вы можете дать мне телефон? Я очень волнуюсь за свою семью. За какую именно? Хотелось спросить Лера, но она сдержалась. Вместо этого она сказала: Как я вас понимаю, но телефоны на яхте не работают. Рация есть только у капитана, а он очень строгий, нипочём не позволит. Как он? спросил появившийся на палубе Майк. Хорошо себя вёл. Без замечаний, ответила Лера. Хороший матрос. Она покачиваясь в такт волне, живописно покачивая юбочкой, удалилась. Сейчас мы с вами обсудим другие вопросы, связанные с кавалерийском. Обратился картузов к Питеру. Зачем всё это? Что я вам такого сделал? Мы даже с вами не были знакомы. Что вам надо? Голос Питера возмущённо дрожал. Ничего личного, только бизнес, успокоил его Майк. Мы пытаемся установить справедливый размер суммы, которую вы с вашим партнёром украли у нас. Я лично у вас ничего не крал, не такой я человек. Да ладно, не поясните, вам не идёт. Вроде умный человек. Всё равно вы украли у нашей страны. Да кто в вашей стране что-нибудь не украл? Опять возмутился Питер. Каждый за своё ответит, резонно заметил Майк. «Ну, а теперь ваша очередь. Поясните мне, на какую сумму вы продали полимеров в Китай за эти два года?» Питер молчал. «Он от меня лица не скрывает, не боится, что я его потом опознаю. А будет ли оно потом? Значит, будут меня убивать?» Ему стало нестерпимо жаль себя, да так, что он почти прослезился. Однако вместо слезы морским ветром выбило у него из-под носа прозрачную соплю. Он вытер ее салфеткой. «И все меня предали. Нельзя ни на кого положиться. Эх, люди, где ваша честность и преданность? Интересно, а Дерек тоже меня сдал? Не случайно где-то он скрывается?» «Я не помню». «И то верно», — ухмыльнулся Майк. «Забыть не мудрено. Столько дел навалилось». Но ваши китайские товарищи ничего не забывают. Они все записывают. Мы их попросили, и они ответили. Картузов опять помахал бумагой. Там есть такой товарищ, Дан Зиган. Он не китаец, но очень лояльный к местному правительству. Просто очень. Когда его попросили, он не отказал. Мгновенно проинформировал власти о власти нас. Так что у нас тут все записано. Адреса и, так сказать, явки. То есть, счета, на которые товарищ Зиган сливал вам разницу в цене. Разве это не тот поток наличности, в на отсутствие которого вы, Давича, так упорно намекали? Во время этого неприятного и извитительного монолога Питеру стало казаться, что палуба стала ещё сильнее раскачиваться, и его ждёт скорый приступ морской болезни. Он побледнел. Ой, похоже, вам нехорошо, продолжил кружиться Коршуном Картузов. «Не иначе от правды вас смутит. Или просто на море качка?» «Можно мне вернуться в каюту?» — попросил Питер. «Меня, кажется, укачивает». «Ну что же, придется перенести нашу дискуссию на другое время. Она у нас пока есть. Лечитесь, мой друг!» «Лера!» — крикнул он. «Принеси Питеру аспирин или что там у тебя есть в аптечке от тошноты». Капитан сказал, что через 3 дня мы придём в порт. Будем заправляться, сказала Лера, передавая Питеру таблетки. Вот, должны помочь. Это от морской болезни. В какой порт? Я точно не знаю. В испанский или португальский, наверное. Вы на берег будете сходить? видливо спросил Питер. Обычно кок берёт меня на рынок. Мы вместе продукты выбираем. Я почему-то чувствую к вам непреодолимое доверие. Могу я на вас положиться? Проникновенно, на лучшем своём кураже и искренности, спросил Питер. Эк его скрутило. Прямо быка за рога берёт. Чисто торадор, подумала Лера. Она помолчала, а потом спросила: "А мне за это ничего не будет?" "Почему не будет? Всё будет. Вы разбогатеете, Лера, вы даже представить себе не можете как. Вы сами купите такую яхту и сами будете нанимать капитанов. Глаза у Леры загорелись. А питер ещё сильнее задрожал. Всё равно все бабы проститутки, за деньги всё делают. Но какая девка, прямо удержу нет. Ну что, поставить на неё? Довериться? Эх, была не была. Всё равно убьют, так хоть с красавицей время проведу. Скорость и напор были его девизом. Так что мне надо сделать? Волнуюсь, спросила Лера. Я дам вам номер телефона и записку, что надо передать. Постарайтесь, чтобы вас никто не видел и не слышал. Но в крайнем случае скажите, что звоните домой. Вы можете это сделать. Лера молча кивнула. Мне надо листок бумаги и карандаш, принесёте? Лера ещё раз кивнула. Вечером вместе с подносом с ужином Лера принесла в каюту Петра листок из блокнота и ручку. После ужина она забрала записку вместе с грязной посудой. В записке, которую Лера передала Картузову, говорилось: "Скажи Хенку, что я иммобилизован и все средства со счетов должны быть блокированы. Опасайся турмалина параиба. Настанови босса Нову". Тут же был написан телефон Деррика в Голландии. Майк прочитал этот текст Кторову, и вместе они придумали другой. "Я в безопасности, от турмалина отделаемся зеленью. Жду тебя к востоку от Атаранье штата в среду, 27-го". «На руинах золотоплавительного завода возле Буша Рибана в 21.30 вместе с Хэнком. Все решим там». Этот текст был вручен Лере, и она продиктовала его Дереку, когда вместе с Коком и Картузовым они сошли на берег в Кадисе. «Вы где сейчас находитесь?» — спросил Дерек. «Мы в порту Синес. Выходим в море завтра утром», — сказала Лера. «Питер здоров», — просил на словах передать привет жене, чтобы она не беспокоилась. Куда вы следуете? Я не знаю. Кажется, на северо-запад. Простите, мне пора, за мной следят. Дерек попытался определить, откуда пришёл звонок, но определился код какой-то африканской страны. Это вызвало недоумение. Синос португальский порт или нет? Другого Синоса на карте Дерек не нашёл. Он немедленно позвонил Мерседес в Барселону и сказал ей, что получил от Питера весточку что тот жив, здоров и скоро будет дома. Я встречусь с ним через пять дней на Карибах и привезу домой. Дерек, дорогой, что бы мы без тебя делали? Спаси, спаси его, заплати им сколько надо, но Питер мне нужен живой. После заправки топливом и пополнения запасов провизии на рассвете яхта покинула Испанский берег и направилась в океанскую даль на запад. Перед самым отходом к причалу подскочил на мотоцикле какой-то парень в шлеме, сказал что-то Картузову, забрал у него конверт и улетел вдаль. Картузов через спутник связался с Кторовым, подтвердил свидание с курьером, доложил ему обстановку и попросил того обеспечить слежение через доступные средства за обстановкой на маршруте. Через пару часов Кторов снова вышел на связь и сообщил, что погода на траектории установилась спокойная. За ними никакого слежения не обнаруживается, и вскоре они придут в Понта-дель-Гада. Переход до Азорских островов прошёл спокойно. Океан не штормил. Все были здоровы и относительно веселы. После попадания в руки неизвестных похитителей, Питер, то ли от полученного наркоза, то ли от обшибого испуга, соображал крайне медленно. Позднее прибавилась обаятельная Лера, в присутствии которой он вообще терял способность к рациональному мышлению. Но постепенно мыслительный процесс стал налаживаться и возвращаться к привычному для него коммерческому методу. Для начала он предположил, что попал в руки к каким-то русским, которые отлично были осведомлены в его делах именно в России, хотя при нем на русском языке не разговаривали. Он слышал какие-то обрывки фраз, доносившиеся из-под палубы. Да и акцент в английском у Майка явно напоминал славянский. Далее Питер догадался, что он попал в руки какой-то специальной службы. Но какой именно? ЦРУ, скорее всего, не участвовало, поскольку единственному их агенту, Джеффу Марту, работавшему под прикрытием в московском офисе компании, они предусмотрительно заплатили по всем обязательствам. Джеффу не было при чем жаловаться. Притом Джефф не мог знать всех подробностей, которые Питеру были сейчас предъявлены. Английская разведка никаких своих интересов не показывала, как будто их компании вовсе не существовало на свете. Голландцы для таких затей были слишком слабые и мягкотелы. Оставались только русские. Но и у русских КГБ был в полном развале, «Сам черт ногу сломит в этих затейливых хитросплетениях!» Из пытливых и лютых разговоров, которые с ним вел Майк, Питеру стало ясно, что дело сводится к деньгам. Никакой политики ему не предъявляли. Как казалось Питеру, КГБ был скорее политической и идеологической организацией и деньгами, как правило, не интересовался. Другое дело – государственные тайны, а он в тайны никогда не лез. Но, может, дело было не только в деньгах, но и в их количестве? Количество, как известно любому стороннику диалектики, со временем переходит в качество. Может, именно поэтому материальный и коммерческий вопрос перерос в реальные, экстремальные действия? Тогда, наверное, это банк все организовал. «Эх, черт!» – расстроился Питер. «Надо было им полностью кредит вернуть. Не полезли бы они из-за других в драку. Это же банкиры, они всегда только о своих деньгах думают. Не хватает мне Дерека, не с кем посоветоваться. Делиться деньгами Питеру ни с кем не хотелось. Даже вернуть долг банку. По принципиальным соображениям. Эти принципы воспитывались в нем с детства, и изменить им он не мог, да и не хотел. Что с воза упало, считай, пропало». Не для того они с Дериком так много работали и провели блестящую чудо-операцию, обокрав всех ближайших партнёров и друзей, чтобы так за здорово живёшь расстаться с капиталами. Попивая белое сухое испанское вино из тонкого бокала, наполовину наполненного льдом, макс слегка покачивался на палубе в такт спокойной океанской волне. Утренний отход с Азорских островов прошёл без неожиданностей. Могли бы и мне вина предложить, сказал Питер. Мог бы, но вам Бог подаст, когда сочтёт нужным. Впрочем, вы же в Бога не веруете, тогда он не подаст. Каждому по вере его. Питер недовольно хмыкнул. Повисла пауза. Наконец, Майк, которому надоело постоянно ерничать, сказал: "Ну что мы с вами, пререкаемся, как в детском саду ей-богу. Я по-простому, прямо скажу: Пути отступления у вас нет. Деньги вам теперь уже не понадобятся. Так что за них так держаться? Семья ваша, если вы на это надеетесь, тоже их не получит. Мы знаем, как это сделать. Вы можете облегчить вашу совесть, если сами во всём признаетесь и сами всё расскажете. Вас какая сумма устроит? Продолжил хитрить и изворачиваться Питер, не понимающий этих дурацких слов про совесть. Меня устроит любая справедливая сумма, сказал Майк. А это всё, что вы украли у моей страны и её граждан. Вы же все бумаги просмотрели. Мы подходим с позиции социальной справедливости. Ну и нам положен гонорар за успешную работу. Мы же тут работаем как адвокаты народа, а у них, знаете, какие гонорары? Почасовая оплата. Да ещё тяжёлые условия труда. Обратите внимание, нам с вами очень трудно. Опять глаза Картузова засияли ядом. В этот момент на палубе появилась Лера и сказала: "Майк, вас вызывают в рубку. Отведите этого матроса в его каюту. Мы пока закончили". Он отправился в рубку, где его ждал телефонный звонок от Котова. "Мы засекли со спутника, что вас как будто кто-то сопровождает. Возможно, это из-за звонка Деррику. Проверь, не подсадили ли вам на лодку транспондер". Он может быть под водой, но антенна должна выступать. Доложи по результатам. Команда поставила яхту в дрифт. Быстро спустили надувную лодку, и майк в сопровождении другого водолаза вышел в море. Сначала в воду спустился он и проплыл вокруг судна, пытаясь найти прибор, но это не удалось. Второй водолаз тоже ничего не обнаружил. Тогда они взяли с яхты анализатор радиочастот. И проплыли вдоль бортов, пытаясь обнаружить исходящий сигнал. Это получилось. Тоненькая проволочка, окрашенная в цвет борта, выступала на несколько сантиметров над водой. Проволочка была соединена с небольшим ящичком, приклеенным на корме возле выхода вала двигателя. Майк вернулся на борт и перезвонил Кторову. Прибор нашли. Что делать? Снять или выбросить? Выбрасывать не стоит, ответил Кторов иначе они сразу заподозрят неладное. Дождитесь ночи, снимите приборы и на коптере отправьте его по перпендикулярному курсу. Ночью спутник вас не найдёт, если он задействован, и вы получите фору миль в 100. Этого должно хватить, чтобы затеряться. Так Картузов и сделал, как только наступила тёмная южная ночь. Коптер снабдили буйком, чтобы он не затонул, а продержался на воде как можно дольше, пока его не обнаружат. Но это событие заставило его насторожиться. Он собрал на нижней палубе команду, и они полночи обсуждали, к чему готовиться и что делать. На утро опять была связь с Которовым, который сообщил, что преследователи отстают от них, как и ожидалось, примерно миль на 100, но они сильно прибавили хоты и сокращают дистанцию. Что нам делать? деловито спросил Картузов. План Б. Пожалуй, ответил Которов. Ставайте в дрейф. Дайте им подойти на рабочую дистанцию. Имейте в виду, погода в вашем районе меняется. Дождитесь, пока будет полная облачность, но штормы не ждите. Облака закроют вас от спутников. Волнения пока сильного не было, но горизонт стали затягивать тёмные облака, предвещая скорую смену погоды. Я их тут поставили в дрейф. Я она всякий случай, сказал Картузов, появившись в каюте Питера. Дайте вашу ногу. Что? Зачем? Это не обсуждается, угрожающе сказал Картузов. Давайте. Питер притянул ногу, на которую Картузов надел наручник. На другую сторону он прицепил чугунную гирю с кольцом. "Возможны некоторые события", сказал он, "предлагаю вам сохранять спокойствие и криков никаких не издавать, иначе рыб полетите кормить. Всё ясно вам?" Сумерки быстро превратились в ночь. Картузов испытывал творческое волнение, сродни тому, какое испытывают артисты, выходя на сцену. Или они просто так красиво об этом болтают? Но для Картузова это было первое выступление на международной арене, так что волнение его было вполне объяснимо. Картузов приказал включить локаторы и постоянно следить за воздушной обстановкой. Техника не стоит на месте, и с неба можно было ждать предварительной атаки или разведки. Также он приказал акустику спуститься в трюм к приборам и слушать, не приближается ли подозрительный шум. Оператор локатора примерно через 2 часа позвал Картузова, показал на экране слабую мерцающую точку и сказал: "Приближается к нам. По размеру похож на коптер. Скорость тоже невысокая. До нас ещё полчаса ходу". Хорошо подтвердил Картузов. Продолжай следить, докладывай о положении каждые 5 минут. Как там шумы? позвонил он по интеркому в трюм акустику. Пока винтов не слышно, ответил тот. Картузов связался с Котровым и доложил ему обстановку. Судя по всему, за вами идёт катер без опознавательных знаков, ответил Котров. Радиосигнал выдаёт слабый. Мы думаем, что это ЦРУ или другие пираты. Вывесите флаг Виктор и все скрытесь внутри. Пусть они думают, что у вас что-то случилось. Огни загасите. Тогда они решатся подойти ближе и попробуют узнать, что происходит. Будьте готовы атаковать своими средствами. Спуску не давайте. Пиратов надо наказывать по законам военного времени. Мы понимаем, что они пустили вперёд коптер. Он идёт по радиосигналу. Когда подойдёт ближе, мы его снимем, чтобы их зрение лишить. Действуйте. Когда до вражеского коптера осталось несколько миль, Кортузов приказал запустить навстречу свой аппарат с блоком электронной борьбы, последней новинкой родной науки. Он быстро настиг коптер противника и особым импульсом лишил того возможности передавать или принимать сигналы управления. Коптер преследователей, как потерявшее цель трикоза, завис в одной точке. Картузовская птичка подлетела к нему сверху и примагнитила его под своим днищем. Таким тандемом обе машины прибыли на яхту. Электрончик немедленно отрезал блок питания и разобрал вражеский аппарат. Похоже, американский, но части со всего мира. Что-нибудь интересное? спросил Картузов. Всё как обычно, но вот есть тепловизор, предназначен для ночной работы. Понятно, заключил Картузов. Он скомандовал спустить на воду микросубмарину и снарядить её термобарической ракетой и обычной торпедой. Оружие выберите по обстановке, сказал он подводнику. Субмарина ушла под водой на расстояние примерно в 1 кабельтов и встала под перископ в ожидании. Тем временем, картузов приказал другому бойцу снарядиться в термозащитный маскировочный костюм и прилечь на баке с такой же ракетой в тубусе. Без команды не стрелять, приказал он. Сам он отправился в рубку и запустил в действие подруливающее устройство, винт которого располагался внутри киля, ближе к корме. Яхта стала совершать по поверхности моря эллиптические эволюции. Всем стоять по местам и ждать моей команды, скомандовал Картузов по внутренней связи. Маскировку не нарушать. Слышны винты судна, сообщил из трюма акустик. Предполагаю, это катер на подводных крыльях. Идёт быстро. Денис крикнул Картузов оператору коптеров: "Запускай птичку". В небо ушёл электрический бесшумный квадрокоптер, оснащённый тепловизором и подвешенной миной. Все напряглись в ожидании. Из трюма только доносился монотонный отчёт такустика. 5 миль, 4 1/2, 4 Эта тягомотанность и нарастало ожидание чего-то грозного и неотвратимого. Наконец, на планшете появился видеосигнал с коптера. Видно было, как по палубе скоростного катера сновали белесые зелёные фигуры, каждый из которых имел на руках какой-то длинный предмет. Всего картузов насчитал 4 человек. Но кто-то ещё управлял судном и машиной? Это оружие, заключил Картузов. Атака неизбежна. На расстоянии около полумили от яхты катер замедлил ход и, опустившись на воду, стал подходить осторожнее. Команда катера включила прожектор-искатель, и в его свете обнаружила яхту, которая вращалась на месте. Картинка с коптера показала, как вся группа сгрудилась на баке и что-то оживлённо обсуждала. Дальше подпускать опасно, самим можно пострадать, подумал Картузов и сказал в микрофон. На лодке Точь. Пауза. По противнику огонь. В чернильной темноте тропической ночи, как будто вспыхнула небольшая спичка и тут же погасла. Звука пламени из тела ракеты было не слышно, только слабый шелест. Когда ракета достигла цели, сначала послышалось какое-то шипение, как будто тысяча удавов одновременно открыла свои пасти. Затем прозвучал необыкновенной громкости даже не взрыв, А какой-то хлопок, как будто некий гигант надул огромный бумажный пакет и схлопнул его ударом кулака. Воздух вместе с взрывом завибрировал, а вода в океане внезапно вскипела и поднялась на высоту трёхэтажного дома. В этом огненно-водяном вулкане содержался и катер преследователей, распавшийся на множество мелких частей. Я кто-то уже обдало шквалом морских брызг, но повреждений на ней не возникло. И сейчас погиб только коптер, но с этим смирились заранее. "Отбой тревоги", крикнул Картузов. "Всем по местам, полный вперёд". Как только яхта набрала полный ход, Картузов зашёл в каюту Питера и отцепил от него наручник. "Что это там было?", поинтересовался Питер. "Это шторм. Яровая молния очень близко ударила. Вода буквально закипела. Я такого никогда на море не видел". Картузово было безразлично, поверил ли ему Питер. Он просто сказал: "День закончен, вложитесь спать". Предстояло ещё 2 дня пути до цели. Картузов решительно завершил свои обсуждения со Спундером. В результате была установлена общая сумма похищенного, как называл её Картузов, или задолженности, как определял эту сумму Спундер. Питер стремился проводить максимум времени в компании Леры чему картузов совершенно не препятствовал. Какие иллюзии могут возникнуть в голове у влюблённого человека, не мне вам рассказывать. Лера, будучи натурой развитой и тонкой, но при этом совершенно трезвова ума, с любопытством наблюдала, какую реакцию Питера вызывали её осторожные пощипывания его душевных струн. Она умело поддерживала впечатление о себе как о девушке корыстной, но в чём-то по-детски наивной неопытный и не знающий настоящей цены деньгам. Питер охотно заглотил эту блесну и не заметил, что крючки уже впились ему в глотку, и никуда он с них не соскочит. «А где это озеро Кома?» – спрашивала Лера. «Это в Италии», – ласково глядя на женщину отвечал Питер, который бывал на Кома не раз и знал цену тамошним местам. «А Ламборгини – это тоже итальянская машина?» Продолжал опрос Лера. А цвет можно будет выбрать. Ты даже и не сомневайся. Положись на меня. Цвет мы вместе выберем. Любой, какой ты только захочешь. Я хочу двухцветную, золотой низ и бирюзовый верх, и чтобы был металлик. Закажем такую. Радовался близкому счастью Питер, который через такой материалистический подход видел путь к собственной свободе. Как однако легко уговорить себя верить только в самое лучшее. Лера выглядела настолько благосклонной к обещаниям Спундера, что в один момент ему стало даже немного неудобно так дурачить девушку. Но он это неудобство быстро откинул, так как его влекли более крупные цели. Иногда внутри себя он признавал за другими больший ум и знание, но ни за что бы не признал он кого-нибудь хитрее себя. Он горделиво считал себя прозорливее и пронырливее любова своего знакомого. Его беда была в том, что он забыл, а, возможно, никогда и не знал простой истины. Женщина при желании всегда сумеет обмануть любова мужчину, особенно если у неё ангельская внешность. И уж совсем не смог бы питер поверить, что какая-то девица, несомненно, обаятельная красавица, но всё равно плебейка восточного происхождения. А, по словам Леры, она была родом из Румынии. Могла бы обвести вокруг пальца его, цивилизованного и гордого европейца, живущего в культурном городе Барселона, где вся архитектура дышит гением Гауди, а музеи ломятся от шедевров мира и Пабло Пикассо. «Знаете, Лера, с придыханием и смотря на девушку влажным взором, — говорил Питер, — мне кажется, вы женщина моей жизни». Эту фразу он извлек из своего неприкосновенного словарного запаса на всех языках, которыми владел. Еще ни разу она не подводила его в решающий момент. Природа наградила женщин тонкой чувствительностью к эмоциональному состоянию собеседника. Если при этом она сама эмоционально спокойна, и ее собственный фон не затеняет то, что она старается уловить, скрыть правду от нее становится почти невозможно. Единственный способ что-нибудь от неё утаить это возбудить её собственные эмоции, за которыми, правда и кроется, как в тени. Но гордыня, как известно, как раз и проявляется тем, что собственные эмоции преобладают, а мнение собеседника отвергается и даже презирается. Леру эти слова задели, но чисто механически, как акустическое сотрясение воздуха. Эмоция она не испытала. Но профессионально постаралась показать, что цель Питера достигнута. И так тронута, так тронута. Вы необыкновенный человек. Лере были неизвестны замыслы Картузова, когда он спросил её касаться в разговоре с Питером определённых тем и использовать определённые слова. Но она исправно выполняла порученное. Полученные от Леры карточки памяти с записями таких бесед Картузов относил на нижнюю палубу и передавал своему компьютерному аналитику для дальнейшей работы. Яхта пришла в район Арубы накануне назначенной встречи. Её поставили на якорь с восточной стороны острова. Картузов спустился в каюту аналитика и, подключив к телефону компьютер, набрал номер Деррика. Соединение было получено в роуминге. Аналитик подтвердил, что вызов пришёл из Голландии на Арубу. Алло? Это Дерек. С кем я говорю? Поднял трубку Дерек. Привет, Дерек. Это Питер, сказал синтезированным голосом с пундера картузов. Ты сейчас где? Я здесь, на Арубе, ответил Дерек. Наша встреча в силе? Ты где? Я приду на Арубу завтра днём. При встрече всё расскажу. На восточной стороне острова есть удобная бухта. Можете с Хенком прийти туда на лодке. Нам там свидетелей не нужно. Там недалеко развалины золотолитейного завода. Хенк должен знать это место. Хорошо, договорились. Как ты сам? Да, всё в порядке. Ты Мерседес звонил? Да, она здорова, ждёт тебя. Спасибо, Дерек. Скоро всё образуется. Жду вас завтра. Картузов в сопровождении трёх товарищей пошёл на моторке к восточной стороне острова. Там они быстро нашли удобную бухту, которую ранее определили на карте и которую он обозначил Дереку как место встречи. Бухта была совершенно пустынна, и лодку удалось спрятать от наблюдения как с моря, так и с неба. В полукилометре от линии прилива были развалины старого афинажного завода, которые не представляли собой никакой туристической ценности. Не было ничего интересного в старых стенах, разбитых печах и изложницах. Может, кто-то когда-то и пытался найти в этих руинах остатки благородного металла, но те времена прошли. Михаил внимательно осмотрелся и наметил места, полезные с точки зрения организации там засады. Бережёного Бог бережёт, подумал он. Всё же кто-то гнался за нами, а здесь голландская территория, вражеская. На следующий вечер картузов распределил свои силы следующим образом: Два его сотрудника, самбиста, дзюдаиста, и вообще на все руки мастера. Ещё засветло, угнездились в намеченных накануне засадах, договорились о связи и стали поджидать развития событий. Сам он пригласил на палубу для решающего разговора Питера. Он тоже попросил Леру присутствовать. Питер обратился он к собеседнику строго: "Мы с вами пришли к общему знаменателю. И хоть с небез трудностей, но поняли друг друга. Я прав?" Питер кивнул, посмотрел на Леру, и в груди его сжался комок, как будто он стоит на краю и вот-вот спрыгнет. Но мы с вами завершили только часть задания. Предстоит не менее ответственная работа. Вы знаете, где мы находимся, спросил он. Питер огляделся. Где-то на юге, но не пойму где. На Кюрасао, ухмыльнулся он. Почти угадали. На Арубе, строго сказал Картузов. И сегодня будет исполнена последняя часть Марлизонского балета. Какого балета? Марлизонского. Это значит, сегодня последние действия, подсказала Лера. А и какое? Вы сегодня будете иметь свидание с вашими друзьями, Дерриком и Хенком, если, конечно, всё пойдёт по плану, сказал Картузов. Не может быть. Чёрт побери, Лера, как мне эти коммерсанты надоели. Во всём-то они сомневаются. Васкликнул Картузов. Что ему не скажи, он в ответ. Не может быть. Зря мы что ли через шторма и грозы сюда пёрлись, чтобы выслушивать такие мнения? Зря по вашему жизни рисковали. Ты, Пётр, лучше молчи и слушай инструкции, что делать надо. Лера жалобно посмотрела на Петра, пытаясь дать ему понять, как важно не испортить окончание процесса, который обещал свободу Петру и Лере на материальное благополучие. Конец делу венец, намекая на всё сразу, телепортировала она в голову Питеру. Неизвестно, понял ли Питер её телепатию, но он смирился и только спросил: "Что от меня требуется?" "Может ведь, если захотят", пробормотал Картузов, а громко сказал: "Мы встретим господ на берегу. Вы попросите их следовать за нашей лодкой, чтобы всем подойти к яхте. Там вы попросите их подняться на борт, и чтобы без лишних слов и жестов. Это вам понятно? Хорошо, я всё сделаю, как вы просите. Но подтвердите, что оставите мне жизнь. У меня есть планы, нервно хихикнул Питер, взглянув на Леру. Картузов молча кивнул. Как только подошли сумерки, события стали происходить. Примерно в 8 часов залёгшие в засаде ребята услышали с суши какой-то шорох. Они насторожились и продолжили прислушиваться. Милькнул погас чей-то карманный фонарь. Между развалинами завода кто-то тихо по охотничьей крался. Тенеей было две. Передняя зацепилась за ранее натянутую поперёк тропы тонкую проволоку, и привязанная к ней жестяная банка явственно звякнула в тишине. Чёрт! Крякнула передняя тень на Голанском. Тихо, шипнула вторая. Тени остановились и стали прислушиваться, но ничего, кроме близкого прибоя, не услышали. "Идём", тихо шипнул кто-то из них. В этот момент на двух довольно крупных парней сзади одновременно навалились неизвестные и плотно прижали к их лицам хорошо себя показавшие на празднике в Испании влажные тряпицы. Голландцы, а это были, судя по разговору они, обмякли в руках нападавших. Те быстро приспособили им на руки пластиковые наручники и безмолвно продолжили наблюдать за обстановкой. Больше ничто покой не нарушало. Голландцам сделали дополнительные снотворные уколы и прикрепили на рты изготовленные заранее трепичные кляпы. Потом разнесли их по территории в разные стороны, чтобы избежать скорого освобождения. Каждого положили так, чтобы он не увидел другого, когда проснётся. Любые минуты, выигранные в предстоящей гонке, имели значение. Тем временем, приближалось время свидания. Байцы вернулись из засады и рассказали картузову о том, что они сделали. Возвращайтесь на тропу от завода до бухты и следите, чтобы никто с суши не прошёл. Как только мы завершим, я вам просигналю. Дал байцам новую инструкцию картузу. Сам он вернулся в лодку и стал всматриваться в море. Наконец он заметил огни небольшого судна, направлявшегося к ним. Картузов просигналил Пётю быстрыми проблисками в направлении этого судна и получил в ответ такие же сигналы. Пётр, помни уговор. Сейчас они подойдут. Рыболовный катер Хенка, который был Петру хорошо знаком, быстро приближался к бухте. Картузов видел в прибор, что за шторвалом был Хенк. Питер тоже посмотрел и подтвердил. Это хорошо, подумал Картузов. Одной проблемой меньше. Дерек, Хенк, следуйте за нами, крикнул Питер в сторону приближающегося катера. В это время Картузов направил свою лодку в море. Катер сделал вираж и пристроился в кильватер. Так они дошли до яхты. Питер поднялся на борт, а Картузов быстро отдал конец матросу, который привязали лодку, и поднялся на борт. Как только Дарья и Хенк поднялись на борт яхты, они были встречены крепкими руками друзей Картузова и дружелюбно припровождены каждый в свою каюту с задраенными иллюминаторами. Каждому было твёрдо предложено раздеться и отдать телефоны. Не думая о нет, они это исполнили. Электронщик быстро сбегал на катер Хенка и обыскал его на предмет электронных приборов и сигнальных устройств. Он закоротил аккумуляторы, чтобы казалось, будто связь потеряна по этой причине. Потом он отключил спутниковую систему позиционирования и маяк-отвечик. Нашёл планшетный компьютер Хенка и принёс его на борт яхты. Далее он скопировал данные с телефонов и немедленно выбросил оба аппарата за борт. Яхта пока шла тихим ходом, имея на буксире рыболовный катер Хенка. Один из матросов вернулся на надувную лодке в бухту и снял с паста охраны. Он быстро нагнал медленно идущую яхту, и вся команда восоединилась. А дать концы скомандовал Картузов. Матрос отвязал буксирный трос и отпустил катер Хенка на волю волн. Ещё один клиент Бермудского треугольника, подумал Картузов. Сколько их тут? Длинные океанские волны, гонимые западным ветром, накатывали как часовой маятник. С этого момента яхта пошла полным ходом. Курс был взят на юг. Лера разнесла по каютам ужин. Новые пассажиры пытались разузнать у неё, что с ними происходит, но она отказывалась объяснять и говорила на ломанном английском. Господин Питер всё вам сам расскажет. Вы лучше ложитесь спать. Они и вправду как-то быстро и беспробудно заснули и очнулись только, когда яркое солнце уже заливало палубу. Картузов пригласил их за стол, где Лера сервировала завтрак и кофе, а также пару бутылок белого вина в ведерке со льдом. Одетые в морское и споднее белье, то есть в тельняшки и сатиновые шорты, гости подивились ассортименту блюд и вину, которые их приглашали продегустировать – К свиному соседствовали тропические фрукты, фуа-гра, а цитровая икра, сливочное масло на льду и свежеподжаренные тосты. "Господа", обратился к ним Картузов, держа в руке бокал со светлым вином и кусочком льда. "Прошу вас наполнять бокалы и выпить за нашу долгожданную встречу". Всё ещё недоумевающие гости выполнили то, о чём их просил хозяин. Только Питер криво усмехнулся, предчувствуя, какой сюрприз ожидает его знакомых. Сансер, моя любимая марка, продолжил Картузов, посмотрев на солнце сквозь бокал. Я многие вина пробовал, но ни одно из них не поднимает настроение, как Сансер. Настоятельно рекомендую. Питер, не забывай наливать. За здоровье всех присутствующих. Ура! рявкнул он. Все выпили и даже посмыкивали. Но всё же Дерек и Хенк обменялись недоумевающими взглядами, не понимая, к чему этот светский разговор на незнакомой яхте, идущей через океан на полной скорости. Тем не менее, они не смогли отказать себе в чёрной икре, жирно намазанной поверх сливочного масла на хрустящий тост. Лэрра особо следила за тем, чтобы никто не оказался обделённым чудесными деликатесами. "Питер", спросил Дерек, "что происходит?" Сейчас вы всё поймёте, ответил Картузов вместо Питера. Кстати, можете называть меня Майк. Я рад нашему знакомству, хотя вы мне отлично знакомы заочно. Много хорошего о вас слышал. Картузов улыбнулся и сделал паузу перед тем, как продолжить. Я пригласил вас в эту поездку с одной только целью восстановить справедливость. Дерек и Хенк одновременно кивнули в знак того, что они будто бы что-то поняли. А Питер хитро прищурился. Ломка, которую он испытал при расставании с деньгами, поутихла, и теперь он с любопытством смотрел на реакцию своих близких партнёров, входящих в такую же ситуацию. Я, как адвокат, всегда стою за справедливость. Это можно сказать, суть моей профессии. Я и не сомневаюсь, парировал Картузов выпад Хенка. Хотя дело тут в глаголах. Стоять за справедливость это не одно и то же, что её блюсти. Такая вот лингвистическая загагулина. Я, например, за справедливость не стою, я за неё борюсь. Чувствуете разницу? Да, я вот сейчас почувствовал. Льстиво сказал Хенк: "Я с вами заодно. Примите меня в свою компанию". Сразу видно умного человека, одобрил Картузов. Ну а вы, Дерек, стоите или боритесь. Знаешь, Майк, я нефтехимией всю жизнь занимаюсь. Философия это не моя наука, ответил Дерек. Ну, нефтехимию мы, мой друг, скоро с тобой обсудим, особенно финансовые аспекты. Ты готов? Мне опасаться нечего, воскликнул Дерек. У меня всё юридически чисто, по закону. Это опасная иллюзия. Так всё-таки благополучная жизнь затуманивает зрение. Прямо какая-то катаракта. Люди перестают видеть элементарные вещи. Разве ты не видишь разницы между понятиями и законом? И в чём она? спросил Деррик недоумённо. Ему само слово понятие было непонятно. Если коротко, то закон это бездушная бумажка для адвокатов, а понятие это система жизни, правил и обычаев. Картузов шутливо поgrazил Дереку пальцем. Не пытайся мне рассказывать, что ты этой разницы не чувствуешь. Допустим, по понятиям у друзей воровать нельзя, а по закону, оказывается, можно. Только надо правильные бумажки подложить. Правда, Хенк? Хенк испуганно насупился, а Дерек задумался. Несмотря на всё кажущееся радушие капитана, разговор принимал какой-то неприятный оборот. Было ли дело в нелепом празднике, устроенном по случаю встречи, которую никто не ждал и не планировал? Или в этой богатой и современной яхте со странным капитаном, который с ней совершенно не гармонировал? Или во внезапной пропаже рыболовного катера Хенка, который вчера ещё был, а сегодня куда-то пропал? И где его теперь искать? Может быть, угнетали странные, натянутые улыбки Питера? который толком ничего не объяснял, а лишь отводил глаза. Скрашивала обстановку необычайная красавица, на которую всё время хотелось смотреть и ловить её ответный взгляд. Но она гостей не баловала. Напротив, всё своё внимание она дарила их товарищу Спундеру, который им явно наслаждался. Это как всегда, бабы для него всё, подумал Хенк. В чём всё-таки дело, размышлял Дерек. Предлагая наполнить бокалы, воскликнул неугомонный Майк. Давайте выпьем за успех нашего дела. Натянутая весёлость капитана вызывала противоположный эффект. Гости всё время грустнели, и напряжение в их душах росло. Тем не менее, все выпили за предложенное. Закусим, закусим, продолжал веселиться капитан. Лера, дорогая, не забывай про закуски. Лера исправно мазала маслом и крои неискончаймые тосты. Известно, что выпить вина и проглотить икры на халяву западный человек может сколько угодно, и мерой может быть только физический объём желудка. Никто и не собирался останавливать возлияние. Из винного погреба Лера доставила ещё пару холодных бутылок, а вскоре ещё несколько. Мак тем временем посматривал внимательно, как вино и угощение действуют на присутствующих. Наконец он отметил, что Дерек проявляет признаки опьянения. Черты его лица потеряли напряжённость, и иногда на нём проскакивала короткая улыбка. Картузов подошёл к нему и сказал: "Давай, Дерек, мы с тобой поговорим о главном. Пошли со мной". Он помог Дереку подняться с шезлонга и повлёк его на бак. В чём собственно дело? Опять принёсся за свой Дерек. Могу и наконец узнать. Знаешь, Дерек, внезапно трезвым голосом сказал Картузов. Ты мне вообще не нужен. Для нашего дела ты лишний. Я могу хоть сейчас бросить тебя к рыбам. Любишь рыбалку? Вот рыбы тоже её любят, только наоборот. Дерек оцепенел. Эти трезвые слова его крепко ударили, словно кнутом. Он пошевелил плечами, пытаясь сбросить оцепенение. Мы все вопросы уже с Питером решили. Твои подписи даже не требуются. А Хинг поможет. Ты же слышал, он готов сотрудничать. Но есть, как говорят, человеческие права. Ты ведь человек, Даррек кивнул. А другие, по-твоему, не люди? Может, они обезьяны или олени? Зачем же их лишили их прав? Майк, о чём ты говоришь? «Каких прав? И кого я их лишил? Могу я спросить?» «Мы с твоим другом и партнером?» «Нет. Лучше сказать, подельникам с пундером битую неделю перебирали бумажки, пока он не догадался, что лучше все решить полюбовно». «Это как?» «Вернуть людям все вами награбленное, без всякого суда и следствия. Считай, что мы все это уже сделали. Осталось только выслушать приговор». Привыкший за свою довольно длинную жизнь к уважительному отношению, Дерек никак не мог уразуметь, что его сейчас возит лицом по полу какой-то незнакомый ему парень в тельняшке, а он не знает, как от этого избавиться. Он случайно взглянул за борт и увидел, как волну рассекает какой-то треугольный плавник. Он заметно вздрогнул. Картузов проследил за его взором и сказал, «Не волнуйся, это, скорее всего, рыба-луна». Онаня опасна, но поглубже, её зверёй и посерьёзнее. Что я должен сделать? Сейчас пойдём в рубку, и я дам список компаний, куда надо будет перевести средства. Хенк, как директор ваших офшоров, даст команду банкам на переводы. Как только мы получим подтверждение, вы будете свободны, как ветер.